Я напрягся, потому что был уверен, что за этим последует пресловутое «но». Дочь Олега Лебединского слишком умна, чтобы не поставить свои условия. Я бы разочаровался, не сделая она это. Я достаточно её изучил за долгие годы, пока следил за каждым её шагом. «Только прежде, чем ты это объявишь во всеуслышании, я хочу увидеть тело моего брата и похоронить его». «Не разочаровала», — начала с условий. «Ну что ж, поторгуемся, принцесска. Посмотрим, за какую цену ты мне продашься». «Ты не в том положении, чтобы чего-то хотеть». «О боги, она всегда именно в том положении, чтобы хотеть, просить, требовать». «Как любая красивая женщина». Безумно красивая. Настолько, что я каждый раз чувствую в крови всплеск адреналина и резь в глазах. Потому что слепит. Потому что это жестокая насмешка судьбы. Такую красоту отдать такому уроду, как я. Но Фортуна любит хохотать, издеваться, плевать в лицо, ставить на колени. И в этот раз уже не меня. Моё время прошло. Я нынче не в фаворитах, а в зрителях. Я в положении пленницы, я знаю. Ты уже изменила это положение своим согласием. Значит, ты готов исполнять мои желания? Естественно. Я склонил голову в бок, рассматривая, как блики зимнего солнца ползут по металлической решётке. А мне кажется, что в клетке не она... «А я, если позволю больше, чем то, на что может рассчитывать пленница, я сам перережу себе глотку». Она резко обернулась, и я увидел, как блестят лихорадочно её зрачки, как осунулось лицо за эти дни. «Если ублюдки плохо её кормили, каждого из них сожгу на нахрен, живьём, а может и порежу по кускам». Я видел, как в ней происходит внутренняя борьба, переступает через себя, чтобы что-то сказать. Желания, а не условия. «Хорошо, это не условие, а просьба. Как твоя будущая жена, я же могу просить своего мужа о милости». Прищурился, не веря своим ушам. «Просить? Я не ослышался? Даже так?» «Поняла, с кем имеет дело?» «Или это уловка?» «Ты увидишь тело брата, но похоронить его по христианским обычаям я тебе не позволю. Здесь жаждут, чтобы я утопил его тело или просто кинул в яму с искрементами». Слегка повернула лицо в бок и сжала челюсти. «Сильно, так сильно, что я увидел, как выпирают её скулы всего лишь на мгновение». «Да, маленькая женщина-смерть, придётся просить. А я сожру каждое твоё унижение. Каждый раз, когда ты переступишь через себя, это будет моя победа». «Но ты же барон. Разве ты не сможешь сделать исключение?» «И ты научишься проглатывать отказы». «Нет, твой брат около года бесчинствовал в моём поместье». Ты знаешь, сколько цыган были растерзаны и проданы за время его, как там говорят о наследнике, правления, блядь? Мой народ и ненавидит его так же сильно, как и твоего отца. Максимум, что я могу сделать, это сжечь его тело и принести тебе его прохвурни. Она снова отвернулась к окну, положила тонкие руки на грязный подоконник, и я позавидовал проклятому ржавому металлу. «Хорошо. Пусть так. Хотя бы так. И закопайте моих людей. Пусть без отпевания, но предайте их земле. По-человечески. Дай поставить крест на каждой могиле. Тела будут выброшены в ров и засыпаны землёй. Так какие из моих просьб ты готов выполнять, если на каждую из них ты ответил отказом?» Пальцы сильно сжали металл, и костяшки побелели. Я подошёл к ней сзади и, стиснув челюсти, смотрел на её волосы, всё такие же великолепные, невыносимо великолепные. Какими длинными стали за эти годы, вьются почти до самых бёдер. И опять это дикое желание впиться в них пальцами, гладить, перебирать, ласкать, сжать её плечи и, резко развернув к себе, дико целовать губы. Прочувствовать её. за столько проклятых лет. Когда я смогу прикоснуться к ней, меня разорвет от наслаждения и горечи наш ошмётки. Провёл пальцами над её волосами, в миллиметрах не прикасаясь, но я помнил, какие они на ощупь. Волосы цвета моей одержимости, волосы цвета смерти моей семьи, волосы... цвета адского счастья. Я искал их годами. Каждый проклятый день я думал о них, видел во всём. В каждой девке, стонущей подо мной, я искал её, а сейчас, когда нашёл, уже не отпущу. Буду держать за эти самые волосы или сдеру вместе с кожей, но не отпущу. Проси всё, что не затрагивает интересы моего народа. Цацки золотые, шмотки, шубы, любые подарки. Красное, белое золото, бриллианты, изумруды, всё, что хочешь. И в этот момент она сама резко повернулась ко мне, а я одёрнул руку. А чтоб ты сдох, можно попросить? Хотя это ведь затронет интересы твоего народа. Жаль, очень жаль. Триумф сменился ядовитой горечью, потому что в её глазах было столько ненависти, сколько я не видел даже в глазах моих врагов. Сучка не понимает, что торгуется со мной за свою собственную жизнь. Только она ищет смерти, а я не даю ей умереть. И не дам. Да, ты можешь просить у своего бога. Вдруг он тебя услышит и исполнит твои мечты. Но какая досада. Ты, кажется, сказала, что не веришь в него. Ради этого я готова поверить во что угодно, даже в чёрта. У тебя будут долгие годы для выбора нужной молитвы. А сейчас тебя отведут в твою комнату и начнут готовить к венчанию. Завтра ты станешь моей женой, Ольга Лебединская». твои вещи ты хотел сказать твои орудием вместе моему отцу твоей подстилкой только законной чтобы спасти ваши цыганские шкуры от гнева лебединского потому что вы слишком слабы против него жалкие псы боятся льва не так ли надеюсь я умру под тобой от омерзения когда ты тронешь меня своими грязными пальцами